Теща-адвокат Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла теща. — Я задержу вас, Мишель, минут на пять, — сказала она. — Не хмурьтесь, мой друг. Я знаю, что зятья не любят говорить с тещами, но мы, кажется, сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди. У нас много общего, ведь да? Теща и зять уселись на диване. Чем могу быть полезен, мутерхен Вы умный человек, Мишель, очень умный. Я тоже не глупа.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 Приятно, если женщина образована. Я сама воспитывалась, понимаю. Но для чего, мононж крайности? То есть, я не совсем вас понимаю. Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе. Вы женились на ней, но разве она вам жена? Подруга? Она ваша жертва? Науки, книги там, теории разные. Все это очень хорошие вещи. Но мой друг...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 Она у вас не видит общества, не танцует. Невероятно даже! Ни разу за все время не была на балу! Ни разу! Ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкуйте-ка с ней самой. Вы знаете какого она мнения о ваших балах и танцах. Нет, Маша, ей противно ваше безделье. Если она сидит по целым дням за книгой или за работой, то верьте,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 Увидел свою Лизу. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хорошенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подскочил к ней. — Ты слышала? Так скажи же ей, пусть поймет свою дочь! — Мама, мама говорит правду, — заголосила Лиза. — Я не выношу этой жизни. Я страдаю. — Вот как? Странно.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 Тогда я боялась, что ты на мне не женишься. Милый Мишель, пойдем сегодня на Журфикс к марии Петровне. И Лиза упала на грудь Мишель. — Ну вот, видите, теперь убедились, — сказала теща и торжествующе вышла из кабинета. — Ах ты, дурак, — простонал Мишель. — Кто дурак? — спросила Лиза. Тот, кто ошибся.